Предисловие. Многие умы, гораздо более философичные, нежели мой, уже размышляли над религиозной стороной этого предмета. И многие, куда более научно устроенные головы, обратили свое внимание на физическое проявление его. Однако, насколько известно мне, не было сделано еще ни одной попытки показать взаимосвязь, что существует между той и другой сторонами этой проблемы. Я чувствую, что если бы мне удалось хоть в какой-нибудь мере прояснить ее, то тем самым я сильно посодействовал бы раскрытию самой важной, как мне представляется, тайны, касающейся всего рода человеческого. Знаменитый медиум госпожа Пайпер произнесла в 1899 году слова, которые были тогда записаны доктором Ходсоном. Говоря в состоянии транса о будущности духовной религии, она заявила «В следующем столетии вещи эти сделаются удивительным образом доступны человеческому уму. Я предскажу еще и то осуществление, чего вы, несомненно, увидите. Прежде чем людям ясно откроется возможность их сообщения с потусторонним миром, произойдет ужасная война». которая хватит различные части земного шара. Весь мир должен быть обновлен и очищен, прежде чем смертный своим духовным зрением сможет рядом с собой увидеть друзей из мира иного. И работа именно в этом направлении позволит человечеству достичь совершенства. По размысли же над этим «друг». Ужасную войну, которая хватит различные части земного шара, мы уже пережили. Остается ждать исполнения лишь второй части пророчества. Артур Конан Дойль, 1918 год. Глава 1. Искание. Психологические исследования – это предмет, над которым я всегда более размышлял и по поводу которого я все же куда медленнее составил себе мнение, нежели по поводу какого-либо иного. По мере того, как продвигаешься по жизни, происходят определенные события, которые вынуждают человека признать тот факт, что время безвозвратно проходит и что молодость и даже зрелые годы уже давно миновали. Именно это и произошло на днях со мной. В одном из свежих номеров превосходнейшего журнала, который называется Light, появилась колонка. посвященное событию 30-летней давности, что в среднем соответствует длине жизни одного поколения. Пробегая взглядом текст, я буквально вздрогнул, когда увидел внизу свое имя и узнал, что читаю перепечатку письма, написанного мною в 1887 году, в котором сообщаются некоторые интересные подробности, касающиеся опытов, проведенных во время спиритического сеанса. Отсюда явствует, что предмет этот интересует меня довольно давно, и что я был не слишком уж поспешен в намерении составить себе о нем собственное мнение, поскольку заявление о том, что реальность этих явлений представляется мне несомненной, была сделана мною всего лишь пару лет назад. И если я и говорю здесь о некоторых своих опытах и встретившихся на моем пути трудностях, Читатели, надеюсь, не воспримут это как некое ярничество, но согласятся с тем, что это самый лучший способ дать ответ именно на те вопросы, которые, скорее всего, возникнут в уме читателя. Придерживаясь такой линии, я могу дать ответ более общий и одновременно по природе своей более безразличный. Когда в 1882 году я завершил свое медицинское образование, то, как и большинство молодых врачей, оказался убежденным материалистом во всем, что касалось человеческой участи. Но в то же время я никогда не переставал быть и ревностным теистом, поскольку, на мой взгляд, никто еще не дал ответ на вопрос, заданный Наполеоном звездной ночью во время египетского похода профессором-атеистом. А скажите-ка, господа, кто сделал эти звезды? Ведь если сказать, что Вселенная была создана непреложными законами, то это лишь вызовет другой вопрос. Кто же создал эти законы? Я, конечно же, не верю, никогда не верил в человека подобного Бога, но верю в разумную силу по ту сторону всей деятельности природы. Разум настолько... безгранично сложный и великий, что мой ограниченный ум не может постичь в нем ничего, кроме самого факта его существования. Добро и зло представлялись мне столь неоспоримыми, что для обоснования их я не видел нужды ни в каком божественном откровении. Но когда я подходил к вопросу о наших хрупких личностях, якобы переживающих смерть, мне казалось, что многие аналогии наличествующие в природе, отвергают сохранение личности после смерти тела. Так, когда догорает свеча, исчезает свет. Когда обрывается провод, исчезает ток. И когда гибнет тело, исчезает сознание. Каждый человек в эгоизме своем может чувствовать, будто его «я» бессмертно. Но пусть он взглянет, скажем, на среднего бездельника, принадлежащего к высшему или низшему классу общества. Возникнет ли у него тогда в самом деле мысль, будто есть какая-то явная причина к тому, чтобы такая личность продолжала жить после смерти тела? Это представляется иллюзией. И я был убежден, что смерть действительно есть конец всего. Хотя я не видел причин, чтобы... Это как-то должно было отражаться на наших обязанностях по отношению к человечеству во время нашего переходящего существования. Таково было состояние моего ума в ту пору, когда я впервые столкнулся со спиритическими явлениями. Я всегда смотрел на эту тему как на величайшую глупость на свете. К тому времени я прочитал кое-какие рассказы о скандальных разоблачениях медиумов и поражался тому, как человек... будучи в здравом уме, мог вообще в такое поверить. Однако некоторые из моих друзей интересовались спиритуализмом, и я вместе с ними принял участие в сеансах с верчением стола. Мы получили связанные сообщения. Боюсь, единственным результатом этих посланий для меня стало то, что теперь я смотрел на своих друзей с некоторым подозрением. Очень часто сообщения были пространными. Слова в них составлялись по слогам за счет приподнимания и опускания ножки стола. И мне казалось совершенно невозможным, чтобы все это обошлось бы без кого-либо из моих друзей. Возможно, и они думали обо мне то же самое. Я был озадачен, обеспокоен этим, ибо они были не теми людьми, которых можно заподозрить в мошенничестве. И все же я не видел иного объяснения этим сообщениям, кроме сознательных манипуляций со столом. В то же самое время, приблизительно в году 1886, мне попалась книга, озаглавленная «Воспоминания судьи Эдманса». Ее автор был членом Верховного суда США, человеком высокой репутации. В своей книге он рассказывает о том, как после смерти жены продолжал общаться с ней в течение многих лет – Эдмонс приводит разного рода подробности. Я прочитал его книгу с интересом и полнейшим скептицизмом. Мне она показалась примером того, что в уме людей практического склада могут быть слабые стороны. Своеобразная реакция думалась мне на плоские факты жизни, с коими он вынужден постоянно иметь дело. Где, спрашивается, находится тот дух, тот ум, о котором он говорил? Предположим, что с человеком произошел несчастный случай, повлекший за собой повреждение черепной коробки. В результате изменился весь его характер. Ум высокого порядка опустился до самого низкого уровня. Наконец, под влиянием спирта, опиума и других наркотических веществ характер человека может совершенно перемениться. Это должно доказывать, что дух зависит от материи. Таковы были доводы, которыми я располагал в те дни. Я был не в состоянии понять, что не сам дух меняется в подобных случаях, но тело, через которое дух действует и которое служит ему способом выражения. Это все равно, как повредить скрипку. Она лишь издает нестройные звуки, но сам музыкант, взявший ее в руки, не утратил от того свои способности быть виртуозом. Любопытство мое было достаточно подстегнуто для того, чтобы у меня возникло желание и впредь, при всяком удобном случае, читать литературу подобного рода. Я был весьма удивлен, обнаружив, что многие великие люди, кои имена стали символом науки, целиком и полностью верили в то, что дух независим от материи и может существовать без нее. Когда я рассматривал спиритизм, Просто как вульгарные домыслы невежд, я склонен был относиться к нему с презрением. Но узнав, что его отстаивают такие ученые, как Крукс, известный мне как величайший английский химик, Олис, соперник Дарвина, и Фламарион, крупнейший астроном, я уже не мог позволить себе подобное пренебрежение. Было бы слишком легко отмахнуться от их трудов, исполненных самого тщательного и кропотливого анализа предмета и вытекающих из него выводов, сказав себе «пусть их», видно в голове у них есть прореха. Надо, однако, обладать большим запасом самодовольства и самоуверенности для того, чтобы ни на минуту не предположить, что такая прореха имеется как раз в собственной голове. В некоторое время скептицизм мой... то соображение, что другие авторитетные ученые, сам Дарвин, Гексли, Тиндаль и Герберт Спенсер, потешались над этой новой ветвью исследований. Но когда я узнал, что их пренебрежение достигло такой степени, что они даже не пожелали ознакомиться с предметом, что Спенсер многократно заявлял о своем априорном неприятии подобных исследований, тогда как Гексли признался, что его это попросту не интересует, то я был вынужден допустить, что как бы ни были они велики каждый в своей области, в данном вопросе они высказали непростительную слабость, поскольку их подход в данном случае крайне догматичен и всего менее научен. Напротив, по-моему, те исследователи, которые не почли за труд изучить спиритические явления и попытаться вывести управляющие ими законы, пошли по истинно научному пути пути знания и прогресса. И тогда логика моего рассуждения поколебала мой скептицизм. Однако мои собственные опыты его вновь несколько укрепили. Стоит напомнить, что я работал тогда без медиума, а это все равно, что уподобится астроному, который не пользуется телескопом. Сам я не обладаю медиумической способностью и психической силой, и те, кто работали со мною, обладают ей еще в меньшей мере – Всех нас вместе взятых едва хватило на то, чтобы собрать минимум магнетической силы, можете назвать это как-то иначе, необходимой для получения движения стола, в итоге которых получаются сомнительные зачастую глупые послания. У меня до сих пор сохранились записи тех сеансов и копии, по крайней мере, некоторых из этих посланий. Они не всегда были совершенно глупыми. Например, когда задавался контрольный вопрос, Я спросил, сколько мелочи у меня с собой в кармане. Стол по буквам ответил, мы приходим сюда, чтобы настаивать и возвышать души, а не за тем, чтобы отгадывать детские загадки. Религиозный склад ума, а не критический, желаем развить мы в людях. Никто, думаю, не расценит такое послание, как ребяческую шутку. С другой стороны, я постоянно опасался, не объясняется ли все это невольным надавливанием на поверхность стола, которое производят участники сеанса. Именно тогда произошел случай, сильно меня разочаровавший и заставивший ненадолго потерять интерес к этим явлениям. В тот вечер условия были очень хорошие, и мы получили длинную серию движений, которые, как казалось, совершенно не зависели от нашего влияния. Из них выстраивались длинные подробные послания, исходившие от духа, назвавшего свое имя и сказавшего, что он был каме и погиб недавно во время пожара в театре Эксетеры. Все детали выглядели точными, и он умолял нас написать его семье, которая проживала, как он сказал, в местечке под названием Слетенмир, графство Камберленд. Так я и сделал. Но письмо пришло назад как высланное по неверному адресу. И до сегодня я так и не знаю, был ли то розыгрыш или произошла какая-то ошибка в написании адреса. Но таковы факты. И на какое-то время они породили у меня отвращение ко всякому роду этой деятельности. Одно дело было изучать предмет, но когда предмет этот начал устраивать изощренные шутки, то показалось, что пришло время сделать перерыв. Если есть на свете такое место, как Слэттенмир, то я даже и сейчас был бы рад узнать об этом. В то время я занимался врачебной практикой на Южном море, где и познакомился с генералом Дрейсоном, человеком весьма выдающегося характера. Он был одним из британских первопроходцев в области спиритизма. К нему обратился я со своими трудностями, и он очень терпеливо меня выслушал. Он уделил весьма мало внимания моей критике в том, что касалось нелепости большинства посланий и совершенной ложности некоторых из них. «Просто по поводу этих явлений у вас в голове пока не сложилось фундаментальной истины», – сказал он. А истина эта состоит в том, что всякий дух во плоти переходит в следующий мир точно таким, каков он есть, без каких-либо изменений. а в нашем мире куда как хватает людей слабохарактерных, глупых. То же самое, стало быть, должно иметь место и в мире следующем. И вам нет надобности вступать в общение с подобными людьми там, точно так же, как вы не делаете это здесь. Следует выбирать себе собеседников, попутчиков и друзей. Попробуйте представить, что человек из нашего с вами мира, который прожил всю жизнь в собственном доме, никогда не выходил из него и не общался с себе подобными, однажды высовывает голову из окна, чтобы посмотреть, где он собственно находится и что это за место, в котором он живет. Что из этого может получиться? Какие-то грубые мальчишки могут наговорить ему кучу глупостей, и он таким образом ничего не узнает ни о мудрости, ни о величии этого мира. Тогда он сунет голову назад, решив про себя, что этот мир – «Весьма ничтожное место». «Именно это и произошло с вами во время сумбурного сеанса, лишенного определенной цели. Вы заглянули в тот мир и наткнулись там на каких-то вздорных мальчишек. Не останавливайтесь на этом. Идите дальше и постарайтесь увидеть нечто лучшее». Таково было объяснение генерала Трейсона. Хотя я и не могу сказать, что оно тогда меня удовлетворило. но сегодня я думаю что оно было всего ближе к истине таковы были мои первые шаги в спиритизме я все еще был скептиком но по крайней мере стал и исследователем и когда слышал как какой-нибудь старомодный критик заявляет будто объяснять в этой области собственно нечего и что все это мошенничество или что все необходимые пояснения может дать хороший фокусник то я уже хотя бы знал что такая критика – вздор. Правда, опыта, который я к тому времени располагал, не хватало, чтобы убедить меня самого. Но я не переставал читать литературу и мог видеть, сколь глубоко другие люди проникали в этот предмет. И я признавал, что свидетельства в пользу спиритизма столь неопровержимы, что никакое другое религиозное движение на свете не может с ним сравниться. Это правда еще не доказывала его истинности, но по крайней мере свидетельствовало, что оно вполне заслуживает уважения и что от него нельзя просто так отмахнуться. Возьмите странное происшествие, которое Уолис справедливо назвал современным чудом. Я предпочитаю говорить именно о нем, потому что событие это кажется всего более невероятным. Я имею в виду утверждение, что Д.Д. Хоум... который, кстати сказать, никоим образом не был, как полагают некоторые, платным медиумом, ибо он племянник графа Хоума, выпрыгнул при свидетелях из окна дома. Вместо того, чтобы упасть, поднялся по воздуху и влетел в другое окно, того же дома на высоте 70 футов над землей. Я не мог в это поверить. И все же, когда я узнал, что факт этот подтвержден тремя свидетелями, которые присутствовали при сём лордом Дайнрайвеном, лордом Линсием и капитаном Уином, все трое люди чести, пользующиеся большим уважением, и что впоследствии они пожелали удостоверить свои показания под присягой. То мне оставалось только признать, что очевидность факта была здесь гораздо лучше удостоверена, нежели в отношении многих удаленных от нас по времени событий. которые весь мир согласился рассматривать как истинные и действительно имевшие место. Все эти годы я продолжал участвовать в сеансах со столами, порой совершенно безрезультатными, а иногда дававшими результаты тривиальные. Но все же время от времени мы получали и результаты совершенно удивительные. У меня до сих пор сохранились записи тех сеансов, и я приведу фрагменты одного из них, которые... позволили сделать вполне определенные выводы, но вместе с тем это настолько не соответствовало моим тогдашним представлениям о загробной жизни, что в те дни скорее лишь позабавило меня, чем убедило. Но теперь, когда я вижу, что те результаты очень во многом согласуются с откровениями, приведенными в Раймонде, и с другими более поздними рассказами, я смотрю на них иными глазами. Я вполне осознаю, что все сообщения о потусторонней жизни разнятся между собой в подробностях. Я полагаю, однако, что в большинстве рассказов о нашей жизни на Земле в подробностях согласуются друг с другом ничуть не больше. Но все же в главном между ними есть большое сходство, которое в данном случае изрядно далеко от тех представлений, какие были об этом у меня или тех двух дам, что участвовали со мной в сеансах. В общении с нами, один вслед за другим, вступили два духа. Первый по буквам назвал свое имя – Дороти Потт Лейтуэйт. Имя никому из нас неизвестное. Она сказала, что умерла пять лет назад в Мельбурне, в возрасте 60 лет, и что теперь она счастлива. У нее есть дело, которым она занимается, и что она училась в школе вместе с одной из присутствующих дам. По моей просьбе, эта дама отняла от стола руку и назвала ряд фамилий. При произнесении имени и фамилии директрисы школы стол слегка приподнялся. Это выглядело как подтверждение предыдущего заявления. Далее дух этой девушки сказал нам, что мир, в котором она теперь живет, располагается вокруг Земли. Есть знакомы также и другие планеты. Так на Марсе живет раса гораздо более продвинутая, чем мы. и что каналы на этой планете искусственного происхождения. В их мире нет физической боли. Но могут быть душевные муки. Ими правят, они питаются пищей. При жизни на Земле она была католичкой и оставалась ею и сейчас, но у нее нет никаких преимуществ перед протестантами. Среди ее окружения есть также буддисты, магометяне, но они живут в одинаковых условиях. Она ни разу не видела Христа и знает о нем не больше, чем на земле, но верит в его влияние. Духи молятся. Они умирают в своем мире прежде, чем вступить в другой. У них есть удовольствие, музыка среди них. Это царство света и веселья. Она добавила, что у них нет ни богатых, ни бедных, и что общие условия жизни несравненно счастливее, чем на земле. Девушка пожелала нам доброй ночи, и стол тут же оказался во власти гораздо более энергичного влияния, так как движения его стали значительно резче. На мои вопросы последовал ответ, что со мной общается дух человека, которого я здесь назову Додом. Он прославился как замечательный игрок в крикет, и мы с ним довольно серьезно беседовали в Каире незадолго до его отъезда на Нил в составе Дангалесской экспедиции, где его и настигла смерть. Обращаю внимание читателя, что этот период моих исследований приходится на 1896 год. Ни одна из дам о Доди ничего не знала. Я начал задавать ему вопросы точно так же, как если бы он сидел передо мною. И он отвечал мне быстро и уверенно. Ответы часто были совершенно противоположны тому, что я ожидал услышать. Так что невозможно подумать, будто я как-то влиял на них. Он сказал мне, что счастлив и не желает возвращаться на землю. Живя среди нас, он был вольнодумцем, то есть не верил в Бога. Он не страдает из-за того в этой следующей своей жизни. Молитва, однако, великолепная вещь, так как она поддерживает нас в с миром духов. Если бы он молился прежде, то достиг бы в духовном мире более высокого положение. Это я должен заметить, представляется противоречащим его утверждению о том, что он не пострадал там от земного вольнодумства. Хотя, конечно, молитвой пренебрегают и многие из тех, кто не является вольнодумцами. Его смерть была безболезненна. Он рассказал о смерти Полуэла, молодого офицера, погибшего раньше него, когда он дот умер. То увидел людей, пришедших встретить его, но Полуэла среди них не оказалось. Дот был занят в новом мире, но ему стало известно о падении Донголы. Он, однако, не присутствовал в духе, названном обеде, состоявшемся вскоре после этого в Каире. Ему теперь известно больше, чем при жизни. Он напомнил мне о нашем разговоре в Каире, Продолжительность жизни в следующем мире короче, чем на Земле. Он не видел ни генерала Гордона, ни духов других знаменитых людей. Духи в их мире живут семьями и общинами. Мужья и жены не обязательно встречаются, но те, кто действительно любили друг друга, непременно встречаются вновь. Я дал этот краткий обзор сообщений с тем, чтобы показать, какого характера материал мы получали. Хотя надо признать, что образцы, приведенные мною, весьма выигрышны как с точки зрения пространности, так и смысловой целостности. Из этого обзора следует, что несправедливо уподобляться критикам, которые утверждают, будто на таких сеансах ничего кроме глупостей не получается. В данных случаях речь не идет о глупостях. Если только глупостью, мы не называем все то, что не согласуется с нашими предвзятыми и поверхностными идеями. С другой стороны, какое доказательство было тому, что сообщения эти соответствовали действительности? Я подобных доказательств увидеть не смог. Так что мне оставалось только удивляться. Сейчас, когда опыт мой значительно расширился, когда я знаю, что аналогичного рода информация была получена слишком многими людьми независимо друг от друга и во многих странах, я думаю, что такое согласование свидетельств по всем законам здравого смысла составляет своеобразный довод в пользу того, что все эти сообщения – истины. Но в то время я не мог вписать подобную концепцию о будущей жизни в свою философскую схему. И только отметил ее и прошел мимо. Я продолжал читать множество книг о данном предмете и все более и более ценил то, какая тьма тьмущая существует о нем свидетельств и с какой тщательностью проведены подобные наблюдения. Все это производило на меня гораздо большее впечатление, нежели те ограниченные феномены, что находились в пределах моего собственного практического достижения. Тогда или несколько позднее я прочитал книгу господина Жаколио об оккультных явлениях в Индии. Жаколио был председателем трибунала во французской колонии Чардернагор. У него довольно юридический склад ума, и при этом он был скорее предубежден против спиритизма. Жаколио принял участие в ряде опытов с йогами, которые оказали ему доверие, потому что он был человеком, располагавшим к себе, а также говорил на их языке. В своей работе он подробно расписывает всевозможные меры предосторожности, которые ему пришлось принять, дабы оградить себя от всякой попытки обмана. Чтобы сократить его изрядно длинный рассказ, скажу лишь, что ему довелось наблюдать там все явления, которые мы получаем с медиумами высокого класса. Например, все то, что проделывал Хоум. Жаколио был приобщен к эфирному зависанию тел, управлению огнем, передвижению предметов на расстоянии, к ускоренному произращиванию растений, к левитации столов. Сами йоги объясняли свои способности тем, что они обладают ими от пири – духов. Единственное различие между их способностями и нашими состояло, по-видимому, в том, что они больше пользовались Прямым вызыванием. При этом они утверждали, что способности эти были переданы им еще в незапамятные времена. И восходят к халдеям. Все это произвело на меня сильное впечатление. Ведь оказывается, что у йогов и у нас, хотя мы ничего и не знали друг о друге, были совершенно одинаковые результаты. И здесь речь не шла об американских подлогах и подделках. или о современной вульгарности, в чем столь часто спиритизм обвиняют в Европе. В ту пору я испытывал также влияние